Глава десятая Единственное, в чём я сейчас была уверена, так это в том, что не стоило принимать помощь от человека, которого не знала. Слепое доверие никогда ни к чему хорошему не приводило, а у меня и так проблем хватало. Я всё ещё сидела на тумбочке рядом с раковиной и до сих пор смотрела на экран телефона. Нахмурилась. Немного подумала и всё же решила позвонить этому Чезаре. Создавалось впечатление, что гудки длились вечность, и мне уже стало казаться, что он не ответит, но всё же через какое-то время услышала строгий мужской голос. «Я слушаю, Мариса». «Кто вы?» — начала разговор с этого вопроса. В голове возникли смутные сомнения, но всё же голос мужчины был мне незнаком. Я лишь могла предположить, что, возможно, ему где-то 30 лет. Но, конечно, я могла ошибаться. «Мы знакомы?» — я задала ещё один вопрос. «Раньше были знакомы», — ответил мужчина. «Мой отец имел дела в бизнесе с твоим отчимом, когда он был ещё жив». Я наклонила голову вперёд. Сделала вывод, что Чезаре знал про мою амнезию. В ином случае разговаривал бы со мной совершенно иначе. Из этого следовал новый вопрос. Как много ему было известно обо мне? «И какие же у нас ранее были отношения? Помимо того, что ты росла у меня на глазах и твоим отчимом была обещана мне в жены? Никакие». Я подняла голову и сдвинула брови на переносице. Сказать, что я была удивлена, значит ничего не сказать. обещанная в жёны? Сейчас средневековье, чтобы заранее девушку кому-то обещать в жёны? Нет. Улучшение связи между семьями, которые занимались одним делом. И какое же это дело? Спросила. Было любопытно, ведь Анжела не говорил мне, каким бизнесом занимался. Со стороны твоего отчима? Хеджирование. С нашей стороны был банк-гарант. Пусть мужчина меня не видел, но я кивнула. Только новость про то, что я была обещана в жены этому Чезаре, мною воспринималось крайне плохо, ведь я всё ещё помнила про письмо, которое нашла на чердаке в доме своего брата, когда мы жили в Монте-Изоле. Там меня невестой называл некий Алан Каста. Что-то тут не сходилось. Уже сожалела о том, что забросила свои попытки встретиться с этим Каста, чтобы поговорить. Хотя, учитывая то, что происходило в моей жизни, сначала хотелось разобраться с моими новыми знакомствами, а уже потом заниматься старыми. «Думаю, вы уже знаете о том, что у меня амнезия. Ведь так...» Я начала немного нервничать. Из-за этого против воли короткими ногтями впилась в собственную ногу около коленки и начала царапать кожу. Дурацкая неприятная плохая привычка. «Знаю. Вы интересовались мной, разузнали обо мне информацию, — пробормотала. Но, простите, я отношусь к вам с настороженностью». С настороженностью ты должна относиться к человеку, который против твоей воли заставляет тебя жить у него. Вы про Саймона? Я могу защитить тебя от него, но только если ты сама придёшь за помощью. Я не успела ничего ответить. В уборную зашло несколько девушек. Они что-то громко и увлечённо обсуждали и на меня, сидящую на тумбочке, посмотрели как на ненормальную. Я спрыгнула на пол и вышла в коридор. Хотела найти другое место, чтобы поговорить с Чезаре, но в конце коридора увидела Саймона. Он тоже меня заметил и, подняв руку, поманил к себе. «Я сейчас не могу разговаривать», — быстро сказала Чезаре и отключила звонок. «Мне казалось, что нельзя, чтобы Саймон узнал про моё общение с этим мужчиной, поэтому ему я соврала. Сказала, что разговаривала со своей подругой, которая обо мне волновалась». Я не доверяла Чезаре, но меня очень сильно насторожило то, что он акцентировал моё внимание на том, что опасаться я должна была как раз Саймона и предлагал защиту от него. Я, конечно, понимала, что мои дела плохи, но до сих пор не могла понять, насколько сильно. Поэтому, когда мы возвращались в квартиру Саймона, я была взвинчена ещё больше, чем раньше. Но когда мы приехали к нему, он сказал мне переодеваться. Судя по всему, опять намеревался меня куда-то отвезти. «Во что мне одеться?» «Во что хочешь. Одежда не имеет значения». Я заметила за Саймоном необычную черту характера. Ему было полностью плевать на внешность. В том числе ему было неинтересно, кто и во что одет — Наверное, поэтому он сам выглядел настолько естественно, несмотря на то, что одевался довольно странно. Я перебрала те вещи, которые Саймон мне купил, после чего выбрала джинсы и свободную футболку. Не зная, куда парень хотел меня отвезти, я предпочла именно удобство в одежде. Переодеваться пошла в ванную комнату и, закрывая за собою дверь, заметила, что Саймон смотрел на мои ноги. Особенно его взгляд чувствовался на коленке, которую я, нервничая, расцарапала, пока разговаривала с Чезаре. Он ничего не сказал, но меня преследовало странное ощущение, что парень подметил это и сделал какие-то выводы. Правда, я понятия не имела, какие именно. «Куда мы едем на этот раз?» — спросила у Саймона, когда мы уже вновь сели в его машину. «Скоро увидишь». Примерно такого ответа я и ожидала. Но пока что я ни на что не жаловалась. Лучше куда-нибудь поехать, чем находиться в квартире Саймона. Я ещё плохо знала Рим и не могла ориентироваться в районах, поэтому понятия не имела, по каким улицам мы проезжали. Но примерно осознавала, что мы находились где-то в центре города. К моему удивлению, Саймон привёз меня в бар и сразу повёл за собою к лифту. Ещё когда мы только подъехали к зданию, я поняла, что это заведение явно не для бедных. Но когда мы оказались на четвёртом этаже, я осмотрелась, осознала, что это место сбора золотой молодёжи, и я в своих простеньких джинсах и футболке явно выделялась среди остальных девчонок, одетых в брендовые вещи. Тут было шумно и людно. Несмотря на то, что всё ещё светло, на множествах столиков виднелся алкоголь, а в самом помещении витал запах сигаретного дыма и смешанных духов. Я всё оглядывалась по сторонам. Чувствовала себя немного растеряно, так как сразу уловила на себе множество взглядов и вздрогнула, когда рука Саймона легла на мою талию и притянула ближе к парню. В этом скоплении людей я почувствовала странную атмосферу, несмотря ни на что, очень лёгкую и ненавязчивую атмосферу сплочения, возможно, даже дружбы. Я привыкла к тому, что те, кто вырос в достатке, имели развязный характер и ощущение вседозволенности, что влекло за собой далеко не самые хорошие поступки. Но тут я не ощущала надменности, и уже вскоре... В тех взглядах, которые впивались в меня, я почувствовала лишь интерес, ничего более. Казалось, что Саймон знал тут абсолютно всех, точно так же, как все знали его. Пока он вел меня к одному из столиков, со многими перекинулся несколькими фразами, а на вопросы, кто я ему, отвечал, что я его девушка. И действительно, при этом всё так же прижимал меня к себе, так, словно мы на самом деле находились в самых обычных отношениях. Он отвёл меня к самому дальнему столику. Там уже сидело несколько девушек и парней. Некоторых из них я уже видела в Торвергата. Как я поняла, это близкие друзья Саймона. Тут я даже Томаса заметила. Он разговаривал с какой-то девушкой, вернее, она говорила, а парень лишь слушал. И почему-то мне показалось, что это как раз и была девушка Томаса, о которой он ранее мне написал на экране своего телефона. А она красивая. Длинные чёрные волосы, пушистые ресницы и большие глаза. Внешность будто кукольная, таких и на обложках журналов нечасто увидишь. Когда мы подошли к столику, Томас на меня даже не посмотрел. Он кивнул Саймону, и тот поступил так же. «Ничего себе! Саймон! Впервые вижу тебя тут в светлое время суток!» Один из парней отсел дальше на диванчике, уступая место мне и Саймону. «Твоя девушка?» — спросил он, окинув меня взглядом. «Как зовут? Насколько серьезно?» Последний вопрос я посчитала жутко нетактичным. И что Саймон должен ответить, учитывая то, что я рядом? То, что я так — временное развлечение. Хотя этот парень точно не из тех, кто боится ранить чужие чувства. Поэтому я ожидала фразы как минимум «поживём и увидим», а то и ещё что-то похлеще. Поэтому удивилась, когда он приобнял меня за плечо и ответил. «Мариса, более чем серьёзно». В этом месте я ощущала себя крайне странно. Толком не могла сосредоточиться на собственных мыслях, но всё старалась понять, почему Саймон привёл меня сюда, чтобы познакомить со своими друзьями, представить меня как свою девушку. Зачем? Сейчас между нами были какие-то дикие отношения, но Саймон вёл себя со мною так, словно я действительно являлась его девушкой. Он положил руку на мою талию, притянул к себе ближе, без каких-либо пошлых намёков, и не показательно, просто будто бы между нами была такая близость, когда не просто хотелось находиться рядом, а обязательно хотя бы так прикасаться друг к другу. Словно я была той, которую он считал своей. Нет, не на уровне какой-то вещи, а именно человека, личности. Саймон заказал мне холодный чай. Раньше я его не пила и считала полнейшим извращением пить этот напиток холодным, но как только сделала один глоток, поняла, что мне безумно нравится, и, несмотря ни на что, в этой компании мне было комфортно. Все сразу приняли меня как девушку Саймона. Несколько девчонок подсели ближе, разговорили меня, спрашивали, откуда я, как давно в Риме. Я не стала говорить о том, что выросла тут. Просто сказала, что недавно приехала в этот город из Монте-Изоле. И мне нравилось смотреть на то, как Саймон с Томасом начали спорить. Сама тема мне была не ясна. Они обсуждали что-то, касающееся механики. Во всяком случае, Саймон говорил что-то про динамику, и мне показалось, что они оба изучали её в Торвергата. Конечно, опять-таки, я в этом очень плохо понимала, но мне нравилось то, как Саймон что-то доказывал, а Томас будто бы отвечал лениво, показывая что-то на языке жестов. И было видно, что делал это специально, а Саймона эта медлительность залила. И создавалось впечатление, что он вот-вот сорвётся, но Томаса всё же не трогал. Сейчас, оказавшись в этой компании, понимала, что эти двое действительно были лучшими друзьями. Я вспомнила о том, что Чезаре также писал мне опасаться Томаса. Интересно, почему? Но всё же, когда Саймон ненадолго отошёл, я подошла к Муто и спросила. «Вы случайно не знаете? Моя подруга меня искала?» Я писала Софи, пока переодевалась, но она до сих пор не ответила. Из-за этого я начала волноваться. Томас достал телефон и уже вскоре показал мне экран, на котором виднелось. Не знаю. «Почему ты обращаешься к Томасу на «вы»?» — спросила девушка, сидящая рядом с Муто. Я не знала, как ответить на этот вопрос. По сути, он уже не являлся моим работодателем, но у меня язык не поворачивался обращаться к парню на «ты». И это даже несмотря на то, что он был старше меня максимум на пять лет. Мы с Саймоном пробыли в баре долго, до вечера. И вот, когда солнце село, он взял меня за руку и повёл к выходу. Мы молча дошли к машине и сели в неё. Думала, что мы возвращаемся в его квартиру, но парень привёз меня к площади Пьяцца Барберини. «Почему ты привёз меня сюда?» — решила спросить. Вместо ответа Саймон взял меня за руку и повёл к фонтану. Я мало что понимала, но остановившись около низкого заграждения и слушая звук стекающей воды, нахмурилась — Прохладный ветер покалывал кожу и взъерошивал волосы. Отовсюду доносился шум множества туристов, но, не обращая на них внимания, я стояла на месте и смотрела на фонтан. Почему-то дышать стало сложнее, и сердце сжалось, будто бы от отголосков душевной боли я мотнула головой. Пыталась прогнать эти ощущения, и отдалённым уголком сознания понимала, что пьяца Барберини на меня как-то странно влияла. «Мы раньше были знакомы?» — спросила у Саймона. На него сейчас не смотрела и не понимала, почему задала этот вопрос. Просто момент был такой. Он и подтолкнул меня к этому вопросу. Я имею в виду, что раньше я жила в Риме и, может, да, были знакомы. Саймон не дослушал мои слова до конца. А я хоть и задавала вопрос, но такого ответа на него не ожидала.